Глава сорок первая. Развернувшись, Фирен двинулся обратно вверх перед нами. Эрлинг мою руку не отпускал, сосредоточенно поднимаясь по лестнице. «Шена Рассанда показала своего фамильяра», — отозвался зеркальный, перепрыгивая через ступеньки. «Кобра?» — хмуро спросил Шепре. «Кобра?» — согласился Фирен. «На вид все в порядке, но мастера Вельта что-то насторожило. Да и наставница ее внезапно слегла. И он решил задержаться, разобраться. А сам он где? Там, с Шенной. Я пошел встречать вас, а он к ней, чтобы ничего не пропустить. Эрлин кивнул. Мы поднялись еще несколько витков и наконец затормозили. И вовремя я уже начала задыхаться от бега по ступеням. Предвкушая, что наконец-то увижу комнаты сестры, предмет моего детского любопытства. Я даже чуть оробела, остановившись перед тяжелой дубовой дверью, которая отделяла ее покои от остального замка. Фирен стукнул. Изнутри раздался женский вскрик, и зеркальный толкнул дверь. Мы ворвались в гостиную Рассанды. Признаться, я ожидала полумрак, каких-нибудь сушёных лягушек или вообще жутких чудищ, но здесь оказалось чисто, светло и просторно. И в окно виднелось море. Сестра стояла посередине, на светлом узорчатом ковре, который покрывал почти весь пол. А вокруг собрались трое друидов. И еще один дракон чуть позади. Видимо, тот самый Мастер Вельд. Немолодой мужчина с длинным хвостом прямых каштановых волос и большим шрамом на щеке. Ветеран войны, не иначе. Это же какой силы должно быть ранение, чтобы драконья регенерация не справилась? Наверное, тоже магическое. Вздрогнув, Росанда обернулась к нам. Лицо припухшее, под глазами темные круги, будто она прорыдала последние пару часов. Что вы? начала сестра, но тут увидела Эрлинга. Глаза сузились, взгляд оценивающий прошелся по моему наряду, губы понимающе сжались. Я только сейчас осознала, что он смотрится в несколько раз дороже самого шикарного ее платья. и она докончила совсем другим тоном. «По какому праву врываетесь сюда? Что происходит?» Друиды, переглянувшись, смазанными тенями разлетелись в разные стороны по ее комнатам. «Нет!» — крикнула Рассанда. После вдруг сутулилась, закрыла лицо руками и опустилась на ближайшее кресло, разрыдавшись. «Впервые я видела ее такой. Во всяком случае...» Впервые с того дня, когда она получила злосчастное письмо о смерти своего жениха. Не отпуская мою руку, Шепре приблизился к ней и меня подвел соответственно. Фирен подошел с другой стороны. Трое из сопровождавших драконов пошли по следам друидов, а последний остался рядом. Наверное, охранял Шепре, хотя не уверена, что Раму это и правда нужно. «Что случилось?» Требовательно произнес Эрлинг. Эмвара! всхлипнула Росанда. Сегодня утром умерла! Почему вы никому не сказали? С недоумением спросил зеркальный. Мастер Вельт вдруг тоже повернулся и двинулся в соседнюю дверь. Росанда посмотрела на него, на зеркального, бросила ненавидящий взгляд на меня и снова укрыла лицо в ладонях. Я не могла! крикнула. Если бы Амберли! «Если бы ты тогда пришла к ней!» Я тоже могла бы предъявить ей много разных «если бы ты», но промолчала. Не хотелось устраивать разборки при драконах. «Лекарь что, заходил, не помог?» Свел брови Ференсане. Рассанда покачала головой. «Он сказал, магический откат! Такой силы!» «И ты думаешь, что я смогла бы вылечить магический откат?» Не удержалась я. По спине поползли мурашки от мысли, что, наверное, где-то в соседней комнате сейчас лежит бездыханная старуха. Это ведь к ней отправился мастер по фамильярам. Эрлинг словно почувствовал, крепче сжал мою руку. «Вы пытались навредить моей невесте?» — спросил холодно. Рассанда не ответила. Вздрогнув, резко развернулась к одной из дверей. На пороге стояли трое друидов, а перед ними извивалась кольцами змея. Та самая королевская кобра с ярким красным капюшоном и зеленющими глазищами. «Час!» — воскликнула Рассанда. В первый момент мне показалось, что она говорит по-змеиному. Потом вспомнилось, как друид также называл змею или образ змеи. «Что вот вы... Не троньте ее! Сестра вскочила, бросилась к нам. Но кобра вдруг зашипела на нее саму, раздув капюшон. Росанда затормозила, замерла недоуменно. Это ваш фамильяр? В дверях появился мастер Вилль. Зачем он переспрашивает? Да, воскликнула сестра. Отпустите ее. Нет, отозвался один из друидов. Мы забираем ее. С этими словами все трое вместе со змеей одновременно исчезли. На этот раз. Мне даже не удалось рассмотреть магическое направление в пространстве». Рассанда закричала. Настолько страшно, что сразу вспомнились ужасные рассказы, как драконы, наученные друидами, разрывали связь магов с их фамильярами. Сестра ухватилась за стену, чтобы не упасть. Кто-то из мужчин поддержал, но она, похоже, даже не заметила. Всхлипывала, задыхалась, провела ногтями по дверному косяку, оставляя в дереве глубокие следы. Раскрыв силу, я пыталась нащупать магические потоки, которые связывали змею с Росандой. Видела несколько оборванных кровоточащих нитей, но в них почти не было воды, лишь вязкая, плотная стихия Земли. «А это...» — мастер Вельт указал рукой куда-то вглубь соседней комнаты. Напрягшись, шеп двинулся туда, и я тоже с тревогой заглянула. В полумраке... Прямо по центру странного помещения, скорее напомнившего храм, чем спальню, лежала эмвара. В черном платье, лакированных туфлях, какие не носила при жизни. На длинной доске, приподнятой над полом при помощи невысоких подставок. На ее животе клубилось магическая марева, смутно повторяя контуры змеи. Похоже, остатки ее собственного фамильяра. Когда маг и фамильяр проживают вместе жизнь, Умирают они тоже вместе. Рядом вдоль тела покоился страшный посох. Глаза змеины на балдашнике продолжали гореть. И это выглядело жутко. А вокруг горели свечи. Много свечей всевозможных оттенков. Они стояли в серебряных канделябрах прямо на полу. Пламя потрескивало, покачивалось, отбрасывало тени. У одной из стен тянулся черный шкаф со множеством разных по размеру. плотно закрытых дверцами ячеек. У окна стоял стол с двумя креслами. Похоже, здесь Росанда занималась со своей наставницей. По телу пробежала озноб. Если бы не Эрлинг, я бы, наверное, сбежала без оглядки. Настолько тут было жутко. Рассанда продолжала стонать и всхлипывать сзади, как от безумной боли. Рассматривая все вокруг, я не сразу поняла, куда указывал мастер Вельд. Дракон приблизился к столу, над которым в углу свисала с потолка клетка, а в ней лежала измождённая, серая, словно грязная, птица. Только моя раскрытая сила показала, что внутри этой птицы теплится магический огонек, магическое создание. Но как? Конечно, я не специалист по фамильярам, однако особенной связи между Росандой и странной птицей не ощущала. Да и присмотрелась. Не то чтобы странная, обычный голубь. Возможно, некогда белый. Мастер Вельт протянул руку к дверце клетки, словно собирался ее раскрыть. «Нет, нет!» раздалось сзади отчаянное. «Шинна, вам лучше все нам рассказать», — произнес Шепре. Вроде бы и тихо, спокойно говорил, но в его словах прозвучало столько силы, что не подчиниться им было просто невозможно. Во всяком случае, Рассанда точно оказалась не в состоянии. Шепра, наверное, подала знаки своим драконам. Но я смотрела на сестру. В сердце шелохнулась жалость. Что бы там ни происходило между нами, она ведь не выгнала меня. В самое тяжелое время я имела кров и пищу. Захотелось вдруг подойти, успокоить. все таки Эмвара была самым близким ей человеком столько лет. Сложно представить удар больнее, чем потеря близких. Но я побоялась. что нарвусь на еще большую ненависть с ее стороны. Один из охранников вывел ее обратно в гостиную, даже в кресло усадил. Другой, видимо, позвал слуг. Нам принесли чая, воды и легких закусок. Вряд ли у Рассанды проснется аппетит, но драконам после перелета явно нужно было восстановить силы. Эрлинг подвел меня к одному из кресел, сам сел в соседнее. Чего чего, а кресел и диванов здесь было предостаточно. словно Рассанда постоянно устраивала званные вечера. Ну или очень мечтала их устроить. Отпив воды из бокала, который подал ей тот же дракон, сестра выдохнула и обвела заплаканными глазами собравшихся. Остановилась взглядом на Шепра. Тот кивнул. «Давай, мол». «Начнем с Евы и Амберли», — проговорил. «Вы пытались их убить?» «Нет», — отозвалась она, чуть сведя брови. «Эмвара!» — ее голос дрогнул. «Сказала, что сделает так, что они не будут мешать. Просто станут вам неинтересны». «И все же змея нападала на них. Ваша змея». «Моя!» — схлипнула Росанда. «Но не ваш фамильяр», — произнес мастер Вельд, входя к нам. В его руках обнаружился тот самый голубь. Сжался, взъерошив перья. Росанда бросила на них взгляд. Я не смогла в нем разобраться, лишь ощутила, как полыхнула ее магия. Мастер опустился в кресло напротив нее. Не удержавшись, я послала тоненькую магическую струйку прощупать птицу. С детства не могла переносить страдания бессловесных созданий. «Но как так можно? Не нужна тебе птица, так пусть летает на свободе. А если уж держишь в клетке, то корми, ухаживай. Ты же сильнее. У тебя две руки и десять пальцев. И несколько килограммов мозгов. А у нее только клюви, клапки до да крылышки. Задумавшись, я ненамеренно влила в птичку немного водной силы. Истощена бедняжка. Ее бы откормить, хотя бы напоить. Чем я ей занялась? Пока не спохватилась, у птички даже перья чуть посветлели. Она приподняла головку и глянула на меня. Заберу ее с собой. Остановив себя, я огляделась. Кажется, никто не заметил. Ну, кроме разве что Эрлинга, который чуть сжал мою руку, мерцая мягкой улыбкой на губах. «Мой!» — яростно крикнула тем временем Расанда. «Час! Мой фамильяр! Мы связаны ритуалом!» «Каким ритуалом?» — не уступал Вельд. Расанда вскинулась, словно хотела сказать что-то резкое, отстоять свою правоту. Но вдруг сникла. «Я видел многих магессы, лишившихся фамильяров», — тихо произнес мастер Вэльд, и меня аж передёрнуло от таких слов. Резко захотелось вскочить и броситься на поиски Нея, вместо того, чтобы сидеть здесь и слушать всякие ужасы. «И знаете что?» — добавил мастер. «Все они оставались без сознания первые несколько часов, если не дней, после разрыва с фамильяром».